Глава пятая Я с такой надеждой ждала каникул, но они пролетели как один миг. И вот опять ранний подъем, и все плетутся на пробежку. Тело с неохотой входило в прежний ритм, не только у меня. И тренер ругался, что мы как бабы, и даже у мертвия движутся быстрее нас. От мороза пар облачком вырывался сквозь стиснутые зубы и я напоминала себе, что для адепта факультета боевой магии не существует плохой погоды гоняли нас на разминку и в дождь по слякоте и в мороз по снегу лично я с тайной гордостью отмечала, что уже давно перестала замыкать последние ряды, только в видя как с беспокойством оглядывается на меня харн пересилила себя и немного ускорилась, показывая что все в порядке и я в форме как и подозревала Харн задумался о том, что я выполняя физические нагрузки, не предназначенные для девушки, и после тренировки, когда мы завтракали, заикнулся о том, что не мешало бы обговорить с ректором мою индивидуальную программу. Тут уж я вспылила, что и так у меня слишком все индивидуально, и пусть хоть разминку не трогает. Раньше же справлялась такое чувство, что опекун «Желал обложить подопечную мхом, как хрупкую вазу, и пылинки. На игре вы бы ждали меня, пока я до вас доплетусь!» — написала ему. «Начнем с того, что, зная тогда я правду, тебя бы и близко к играм не допустил!» — поморщившись, признался Харн. «Я не буду участвовать в финале», — решила поставить его в известность. «Да, конечно», — растерянно согласился принц. «Кажется, он только сейчас задумался об этом. Слишком опасно для тебя». «Можно подумать, это было не опасно в полуфинале». Хмыкнул я про себя, немного задетая, но ему написала. «Тень не хочет, чтобы я светилась перед темными». При упоминании главы тайной канцелярии мой опекун скривился так, как будто проглотил горькую пилюлю. Видно было ему неприятно, что лорд Хейдис уже успел все решить без него». Но принц не мог не признать правильности такого решения. «Надо будет подумать, кем тебя заменить», — только и сказал он. Но настроение у него испортилось. «Кстати, Тень прочитает у вас несколько лекций. Хотел предупредить, но, вижу, ты его уже не боишься». «Ох, знал бы он!» Последние слова прозвучали с неудовольствием, и я тут же уткнулась взглядом в тарелку, с трудом сохраняя нейтральное выражение лица. Сердце колотилось как бешеное, от мысли, что сегодня я увижу Лоргуса. «Не понимаю, почему он сюда зачистил Раньше он вообще лекции не читал», — задумчиво добавил Харн, добавляя масло в огонь, на котором я горела. «Еще мне не понравился излишне внимательный взгляд опекуна. Усилием воли прогнала все мысли, сосредоточившись на еде. Хорошо было бы хоть как-то сменить тему, но как на зло в голову ничего не лезло. Стук в дверь!» стал спасением, и, резко вскочив с места, я сама побежала открывать. сандер радостно улыбнувшись, я посторонилась, пропуская его. «Вы еще завтракаете?» — окинул он взглядом стол и харно, а потом посмотрел на меня. «Лоран, поторопись! Все наши хотят видеть победителя, и я обещал привести тебя пораньше. Еще никогда первокурсник не участвовал в играх и не побеждал. Лоран теперь на третьем курсе» холодно произнес принц, вставая из-за стола. «Как и я», — оскалился Сандр в улыбке, как будто не замечая неудовольствия моего опекуна. «Но теперь Лоран — герой всех первокурсников. Готовься!» — подмигнул он мне. «Синта с подругами уже ждут, чтобы повиснуть у тебя на шее и засыпать поцелуями». Я бросила взгляд на Харна, мечтая сбежать с Сандром. «Лоран». «Я думал, мы вместе пойдем на занятия. Ты даже не доел и чая не пил». В нетерпении я подлетела к столу и быстро отпила из чашки, после чего состроила просящую мордашку. «Ладно, иди». Нехотя сдался Харн. «Встретимся за обедом». Несмотря на то, что тоже не доел, принц пошел на выход, задев плечом Сандра. Тот ничего не сказал, посторонившись. Стоило закрыться за ним двери, как тигр вопросительно посмотрел на меня. Но я лишь неопределенно махнула рукой, не став настаивать, он поторопил. «Чего стоишь? Быстрее бери сумку и побежали! Нас ждут!» Но стоило выйти из общежития, как пошли мы, размеренным шагом. «Не к лицу героям торопиться!» — подмигнул Сандр, а я лишь закатила глаза, не сумев сдержать улыбки. В глубине души я была очень благодарна тигру, что он не изменился и ведет себя по-прежнему. Мы дошли до нужной аудитории, а стоило войти, как нас встретили громогласными приветствиями. Асхан, у стола которого толпились адепты, кивнул мне, но спускаться не стал. Наверное, не хотел смешаться с толпой, которая окружила нас с тигром. Все поздравляли, что-то спрашивали, хлопали меня по плечу. сандер взял на себя роль моего переводчика и на многие вопросы отвечал сам, сыпал шутками». Синта с подругами и не пыталась пробиться к нам через толпу парней. Заметив их, я сама подошла поздороваться, когда ажиотаж немного спал. «Поздравляю!» — улыбнулась девушка и шагнула ко мне, поцеловав в щеку. «Мне жаль, что так случилось с миссой!» — посочувствовала она. Я лишь кивнула, изменившись в лице. К сожалению, никто так и не узнал, кем та была на самом деле. Всем адептам было лишь известно, что Мелисент с подругой пострадали при покушении на принца, и истинная роль интриганки осталась сокрыта. Чтобы не наносить урона репутации Академии скандалом. «Можно и мне поздравить победителя?» — с улыбкой произнесла Катрин, прервав мои неприятные воспоминания. «Лоран, поздравляю!» — воскликнула она и тоже поцеловала меня в щеку. За ней Марта, и как-то получилось, что и Дарина шагнула ко мне, В общей суматохе я и забыла, что старалась держаться от нее подальше, но стоило девушке меня коснуться, как ее опять настигло видение. Она изменилась в лице и заговорила отстраненным голосом. «Тьма охотится за тобой, изначальная, она уже близко, только тень отделяет тебя от нее». От ужаса у меня зашевелились на голове волосы. Я дернулась, чтобы прервать наш контакт, но девушка... Неожиданно цепка схватила мою руку и начала нести какой-то бред. «Не стоит бояться. Свет и тьма — две стороны одной монеты. Ты можешь стать светом для тьмы. Если же останешься под защитой тени, отдашь тьме дочь». Нервы сдали, и я с силой вырвала свою руку. Дарина моргала, как будто ее резко разбудили, а у всех окружающих вытянулись лица. «Я опять что-то говорила?» Растерянно обвела над взглядом девушка. «Дарин, в этот раз совсем непонятная. Просвет, тьму, тени. С сочувствием сказала Марта, подойдя к ней, но не касаясь». «Лоран», — прошептала Дарина. «Она выглядела потеряна и сама была не рада. Но я находилась под впечатлением и даже не могла изобразить, что все в порядке. От этого предсказания стало страшно как никогда. Получается, если я не уйду к темным, то пострадает моя дочь за мной. Охотится темный император. Именно по его приказу меня хотели убить. Если я позволю себя схватить, то просто погибну. И никаких детей точно не будет. Если же речь о моем насильнике... Да, он может сделать мне ребенка. Но я лучше себя убью, чем попаду к нему в руки. Тряхнула головой, отгоняя нерадостные мысли. а еще почувствовала себя уязвимой от понимания, что ничего не окончено. И охота на меня продолжается. Хорошо, что Сандер спас положение. Обняв меня за плечи, он шутливо заявил. «Лоран, не переживай! Какая дочь, когда у тебя даже жены нет?» Тикер перевел взгляд на девушек. «Красавицы, нам пора! Но мы надеемся лицезреть ваши сияющие лица за обедом!» Улыбнулся всем, разрушая гнетущую атмосферу, как будто ничего не произошло. Продолжая обнимать меня за плечи, сандер стал направлять к выходу, патетически жалуясь на то, какого дурака он свалял, переведясь на третий курс. Ведь там нет ни одной красавицы, на которой мог бы отдохнуть взгляд. Лишь я чувствовала, что на самом деле он меня поддерживает. И эти дружеские объятия давали время прийти в себя. В коридорах сновали адепты, и пришлось взять эмоции под контроль, чтобы не привлечь внимания. Лоран, «Не бери в голову», — произнес Сандер уже серьезно и убрал руку с моего плеча. «Все предсказания расплывчатые, неточные, и трактовать их можно по-разному. Заметь, она ни слова не сказала, что тебе грозит опасность. Значит, все будет хорошо». Убежденность оборотня подняла мой моральный дух. «А ведь правда? Чего это я?» И раньше знала, что темный за мной охотится. Дарина говорила непонятно, но об опасности не было ни слова. «Чего я боюсь? В жизни есть вещи пострашнее смерти?» Встряхнувшись, я послал Сандру благодарную улыбку, и мы пошли искать нашу аудиторию. Новая группа приняла нас с тигром доброжелательно. Конечно, не как наш бывший курс, но и не холодно, как меня поначалу. Новые предметы, преподаватели, и к обету даже неприятный осадок от предсказания исчез. В столовой мы с Сандром, не задумываясь по привычке, сели к Синде с подругами. Старший курс появился чуть позже, И к нам с довольной миной присоединился Кайл, отделившись от своей компании. Мы и раньше частенько обедали в таком составе. После совместной поездки в театр Рыжий переселился за наш столик. Только тогда Харн не косился так часто в нашу сторону. Во время обеда разговор опять свернул на тему видения Дарины. На этот раз я более спокойно восприняла обсуждение предсказания. Кайл бросал на меня встревоженные взгляды, Но, если честно, меня больше волновала следующая лекция, которую должен был читать «Тень». Мне не сиделось на месте, и я бросала на Сандра нетерпеливые взгляды. Тут, видимо, понял, так как его глаза заискрились весельем, и он стал больше налегать на еду, а не на разговоры. И быстро расправился со своей порцией. Когда мы с тигром уже уходили, Харн сделал знак подойти к нему. «Лоран, в следующий раз». «Я бы хотел видеть тебя за нашим столом», — мягко, но непреклонно произнес он. Не став спорить, я достала блокнот. У Дарины было видение. Дословно передала его. «Пусть лучше подумает об этом, чем о том, где и с кем я сижу». Пока Харн осмысливал информацию, появилась прекрасная возможность улизнуть, чем я и воспользовалась. Никогда еще я не ждала звонка на лекцию с таким нетерпением. Сандер вовсю зубоскалил, рассуждая на тему, что мальчики отличаются от мужчин. По всему выходило, что пока первые ходят кругами вокруг понравившейся девушки, последний просто окольцовывают ее без долгих разговоров. Бросаемые им намеки были настолько прозрачны, что я злилась, а еще чувствовала себя неуютно, ведь все не совсем так, как он думает. Прозвенел звонок, и мое сердце ухнуло вниз. «Не переживай, идет!» наклонился ко мне Сандер, подмигнув. «Вот же паяц!» Дверь распахнулась, и с появлением лорда Хэддиса еще недавно шумной аудитории повисла тишина. Я буквально поедала его глазами, но на меня глава тайной канцелярии не смотрел. В белой преподавательской мантии он выглядел строгим и недоступным. Пройдя за кафедру, тень обвел взглядом присутствующих, поздоровался и разрешил садиться. Хотела бы я сказать, что его взгляд задержался на мне, но нет, он скользнул так же, как и по остальным. Не знаю, чего я ожидала, но почему-то стало неимоверно трудно смотреть на него. И я опустила взгляд, чтобы при следующих его словах тут же встревожно посмотреть снова. «Все вы знаете, что Академию не так давно посещали гости из Темной Империи. Начал свою лекцию лорд Хейдис. Поэтому поговорим о культе Мороса. Что вам известно о нем? Поднялся лес рук, и Тень дал слово адептам. Возник в смутные времена. Выше жрецы способны управлять тьмой. Моросу поклоняются только темные. Я бы поспорил, возразил Тень. На границе жители часто творят защитные знаки Мороса и оставляют подношения в заброшенных храмах которых оказалось множество на нашей территории. Во времена правления Кимерха Великого этот культ был официально запрещен, а все жрецы должны были покинуть наши земли. При всем при этом ни один храм не был разрушен. Они пришли в упадок лишь под действием времени. О чем это говорит? Тишина в аудитории. «Чем прославился Кимерх Великий?» Задал вопрос лорд Хейдис. «Заключил мир с Темной Империей. Ему удалось создать тройственный союз между Темными, Эльфами и нами. Укрепил наши границы!» — отвечали все наперебой. «Как вы думаете, почему он не тронул храмы Мороса?» На этот раз посыпалось множество предположений, многие из которых были бредовые, пока сандер не высказал свое, не хотел оскорблять Мороса. Но при этом ограничил влияние темных на жителей нашей империи. Тень поднял руку, призывая всех к тишине, и внимательно посмотрел на Сандра. Что из этого следует? Тигр замялся, и лорд Хейдис спросил, какое ему дело до темных богов? Почему он не захотел его оскорбить? Сандр задумался и высказал безумное предположение. Потому что Мороз мог оскорбиться? это «Реальное существо!» — губы тени тронула легкая улыбка, и он обвел взглядом аудиторию. «Саларгон прорвал ткань мироздания в нижние миры. Как вы помните, оттуда хлынула разная нечисть. Но к нам проникли не только чудовища, а и тьма изначальная, которая поднимала мертвых и меняла живых людей». Именно тогда возникли оборотни. Да, в смутные времена появились известные ныне кланы, и нет ни одного упоминания о них в более ранних хрониках. По крайней мере, до нас они не дошли. Стоило лорду Хейдису заговорить об этом, как я навострила уши и отчетливо поняла, что ему уже известно о предсказании Дарины тень, бросил на меня короткий взгляд, подтверждая это, и продолжил. Помимо этого, в наш мир проникли и темные принцы, умеющие управлять тьмой. О них известно очень мало. Но старые хроники сообщают, что с ними удалось достигнуть договоренности, и именно с их помощью человеческие маги сумели обуздать полчища чудовищ и закрыть брешь, Между мирами. Сами принцы вернулись в свой мир, но остались их дети со способностями к управлению тьмой. Это официальная версия. Вот умеет лорд Хейдис рассказывать. Вроде бы известные факты, но поданы чуть иначе, и открывается уже другая картина. По неофициальной версии есть предположение, что в нашем мире Осталось трое темных, так как в смутные времена молились Триединому. Это потом культ трансформировался в поклонение Моросу. В его храмах, на других континентах, в храмах Локи и Тароку, можно встретить один интересный символ. Тень повернулся к доске и нарисовал трезубец. Указав на основу, произнес «Тьма изначально и трое ее сыновей. Поднялся шум, так как об этом не было написано ни в одной из книг библиотеки Академии, и такая трактовка известных фактов была слишком вольной. Я смотрела на лорда Хейдиса, который невозмутимо справлялся с адептами, отвечал на вопросы, сыпал фактами в подтверждение данной теории и восхищалась им. Он выдающийся человек. Умный, образованный, начитанный, я восхищалась его манерами, уверенностью в себе. У него была неброская внешность, но его личность затмевала все. Я откровенно любовалась им длинными, аристократичными пальцами, сильными руками, скрытыми преподавательской мантией, чертами лица которые стали для меня притягательнее всех остальных и понимала, какая пропасть между нами. Я для него действительно очаровательный ребенок, которому он покровительствует и защищает. С его жизненным опытом он никогда не будет воспринимать меня всерьез, на равных. Щиты я выставила мгновенно, так как слишком больно от этого стало. Пришлось взглянуть правде в глаза и признать, что наша близость была случайна. Он же мужчина. А я прижималась к нему, не думая о последствиях. И цветами он признал, что позволил себе лишнее. Позволил лишнее. Это равноценно тому, что сожалеет. Перевела для себя. Я опустила взгляд, справляясь с чувствами и признавая горькую правду. Ведь если не считать присланных цветов, Он не сделал попытки со мной поговорить и хоть как-то объясниться. Сожалел о случившемся. И тогда сразу дал понять, что детей я буду рожать для другого мужчины, чтобы я не смела строить планов на будущее с ним. «Тень не сводит с тебя глаз», — тихо сообщил Сандр. «Я лишь укрепила щиты, защищая от его взгляда свой внутренний мир и эмоции, не в силах в данный момент посмотреть на него». Мне нужно было время, чтобы смириться с неприятной правдой. Хорошо, что мы начали записывать некоторые факты, и я больше не поднимала головы. Что ж, глупо обижаться. Он и так сделал для меня очень много, вытаскивал из неприятностей, спасал жизнь, защищал. Разве я жалею о близости с ним? Нет. Просто не стоит желать большего и ожидать того, чего он не может дать. К концу лекции мне удалось справиться с собой и обрести мир в душе. Я смогла посмотреть на Лорда и спокойно выдержала взгляд, устремленный на меня. Когда же звонок известил об окончании лекции и нас отпустили, я собрала свои вещи и, больше не глядя в его сторону, покинула с Сандром аудиторию, пока тень обступили с вопросами адепты. «Лоран, не обижайся!» «Не может же он при всех показывать свой интерес», — заметил Тигр, когда мы отошли. «Вот наверняка что-то прочитал по моему лицу и сделал выводы. Поверь мне, к концу лекции в его запахе чувствовалось напряжение». Я послал Сандру улыбку и на ходу черкнула в блокноте. «Все в порядке». «Точно?» Пришлось столкнуть его локтем в бок, чтобы не приставал. Наградив меня еще одним испытывающим взглядом и оценив мое спокойствие, Тигр оставил эту тему. После лекций я направилась в зал на медитацию. Каково же было мое удивление, когда пришедший магистр Рисай сообщил, что меня вызывает ректор. Я отметила, что декан выглядел озабоченным. Встав, собрала вещи и пошла. Тем лучше, так как сегодня у меня никак не получалось отрешиться от мыслей. Я была заинтригована, зачем понадобилось ректору, но не боялась. Здесь тень, и что-либо плохое — «Мне точно не грозит». Это придавало уверенности, но если будет что-то не так, сначала потребую присутствия Харна, как своего опекуна. Секретарь в приемной подтвердила, что меня ждут, и я могу войти. Ректор был один, и, проходя в кабинет, я с любопытством огляделась. Отметила, что ножки стола так и врастают в пол, но это делало стол более массивным и солидным. Неудивительно, что его не стали менять, А вот потолок починили, и уже ничто не напоминало, что когда-то его пробили розы. Да и пол перестлали. «Лоран, проходите. Садитесь. У меня к вам серьезный разговор», — произнес ректор, делая приглашающий жест в сторону кресла. Я присела на краешек и насторожно посмотрела на него. «Хочу предупредить, что информация, которую я сообщу, не подлежит разглашению». Ректор сделал паузу, и я кивнула, что все поняла. в предгорьях странжа же... Пропала группа адептов. Они собирали материал для дипломной работы, ушли в горы и на связь больше так и не вышли. Магистр Кирос курирует выездные группы и незадолго до этого посещал их. Он знает маршрут, по которому они собирались идти. «Мы организовываем поисковую группу и хотим включить в нее вас и некоторых членов команды». Я растерялась. «Почему нас? А как же учеба?» «Понимаю, что не имею права просить вас об этом, но вы показали хорошие результаты в пещерах, на игре. Магистр Кирос будет вас страховать. Он универсал, но вы сильнее в магии Земли. На данный момент вы, Лоран, один из сильнейших магов Земли, которые есть в нашем распоряжении», — уточнил он. «Время экспедиции пойдет в зачет летней практики. Также хочу напомнить вам о нашем договоре». «Дела» а я еще не так давно о нем вспоминала хм, никак напророчила кого еще вы хотите включить в экспедицию спросила я обдумывая что делать помимо поисковиков из вашей команды сальена он хорошо ориентируется в горах и у вас с ним высокие результаты взаимодействия асхана эльфы лучшие следопыты и у него договор с академией на время обучения сырияра он будет прикрывать вас если вы согласны «Я обсужу ваше участие с опекуном». «А что с пропуском занятий?» — тянуло время я. «Сейчас лекции. Нагоните. Вам не привыкать, и преподаватели войдут в ваше положение». Я задумалась, не спеша с ответом. «Почему так важен маг Земли?» — задала еще один вопрос. «Группа ушла исследовать пещеры. Мы не исключаем обвалы, и тогда ваша помощь под руководством магистра Кироса будет неоценима». «Именно...» Последние слова ректора стали решающими. Я сама прекрасно помнила, каково это — петлять по пещерам. Помнила пауков, рыбок зубастых в озере. Что ж, если моя помощь необходима, лекции возьму у Сандра, а время в экспедиции мне зачтется. «Хорошо», — написала я. «Отлично», — с облегчением произнес ректор. «Тогда вызовем вашего опекуна». «Нет, и это не обсуждается». Категоричным тоном заявил Харн. «И почему я не удивлена?» После того, как узнал о моем поле, он готов с меня пылинки сдувать. Лоран выразил свое согласие, и у нас с ним договор. Академия исправно начисляет ему стипендию и вправе ожидать содействия. Да даже и без этого. В горах адепты нашей Академии, которым нужна помощь. Почему именно Лоран? На данный момент он сильнейший маг Земли. У ларана мало опыта, и он не готов для участия в экспедиции. Он прошел прекрасную подготовку перед играми и на самих играх себя прекрасно показал. Я настаиваю на его кандидатуре. «Я хотел бы посмотреть список участников», — произнес Харн. Ректор знал, на что давить, упомянув о пропавших адептах. «Помощь своим всегда была на первом месте, и Академия имела право задействовать все свои ресурсы. Список еще обсуждается. Тогда его набросок». Ректор нехотя порылся среди лежащих на столе бумаг и протянул Харну лист. Тот быстро пробежал его глазами и спросил, почему здесь нет моего имени? С чего такое избирательное отношение к команде? Мы все прошли подготовку перед играми, и почему бы не послать всех? Я не могу рисковать целой командой, от участия в финальных играх которой зависит престиж страны. Лоран и Асхан участвовать не будут, я и так... Выделил адептов Сальена с Сырияром в поддержку вашему подопечному. Вы не ответили, почему здесь нет моего имени. Советую обсудить этот вопрос с его величеством. Без его разрешения я не вправе рисковать вашей персоной. Вы позволите мне покинуть сегодня Академию для урегулирования этого вопроса? Каково ваше решение насчет ларана Я сообщу его после разговора с отцом. Идите. Нехотя уступил ректор. Харн поднялся и позвал «Лоран», и я встала, последовав за ним. За всю дорогу к общежитию мой опекун не проронил ни слова, но весь он был как натянутая тетива. Встречные знакомые, лишь завидев окаменевшие черты принца, спешили убраться с дороги, бросая на меня любопытные взгляды. Конечно, кто еще может быть причиной его плохого настроения? Только, оказавшись у меня за закрытыми дверями, Харн позволил себе высказать все, что у него на душе. «Лоран, я буду тебе благодарен, если ты перестанешь соглашаться на всякие авантюры, прежде не поговорив со мной», — выпалил он. «Ты хоть представляешь, что тебя там ждет? Это не прогулка в город и не игры, где каждый шаг участника отслеживался. Там никто не придет на помощь, и опасность реальная». «Можно подумать, при покушениях мне грозило воображаемое». Огрызнулась я про себя, но по моему упрямому выражению лица Харн понял, что говорит впустую. «Пойми, тебя ждет тяжелый переход в морозы, и неизвестно, как надолго затянутся поиски. Зачем тебе это?» Он ждал ответа, и, достав из сумки блокнот, я написала «Пропали люди». «Ректор ясно дал понять, что нужна именно моя помощь. Я не могла отказаться». «Лоран!» В бессилии простонал Харн. «Конечно! Ректор знал, чем тебя зацепить». Несколько мгновений он пристально смотрел на меня, а потом сдался. «Ладно. Я сейчас к отцу, постараюсь узнать подробности случившегося. Сделай мне одолжение. Оставайся у себя, чтобы я был уверен, что ты больше ни во что не ввяжешься». «Да, без проблем». Бросив сумку на кушетку, я села, примерно сложив на коленях руки. «И почему мне хочется тебя отшлёпать?» Задал Харн риторический вопрос, но его губы на миг дрогнули в улыбке. «Не шагу за порог!» Напоследок предупредил он и ушёл. Стоило закрыться двери, как маска уверенности покинула моё лицо. Принц был прав во всём. Я понимала, что путешествие будет тяжёлым, И это не увеселительная прогулка в горы, но и отказаться не могла. Я ведь на факультете боевой магии, а трусость здесь не в чести. Асхан, Сальен, Сарияр, они же пойдут. Чем я хуже? Да, можно спрятаться за спиной Харна, но так и не узнаю, что представляю сама по себе. На играх мне понравилось ощущать себя не слабым звеном, а полноценным членом команды и отношение ко мне окружающих неуловимо изменилось. Больше не хочу видеть в их глазах снисходительность. Пришло время смотреть опасности в лицо и отвечать ударом на удар. Уже летом меня ждет практика, и данную поездку можно считать подготовкой к ней. Весь вечер мои мысли витали вокруг предстоящей поездки. В гости забегали Сандр, Кайл, Последний был удивлен отсутствием Харна и спрашивал, не знаю ли я, где он. Ответила, что отбыл во дворец для разговора с отцом, но в подробности не вникала. Разговор, видимо, затянулся, так как принц так и не вернулся в этот день. Зато вечером меня посетил еще один гость. Приход его был ожидаем, но в то же время я оказалась не готова встретиться с ним лицом к лицу. И когда, выйдя из ванной комнаты, я увидела сидящего в кресле Лорда Хейдиса все, на что оказалось способно замереть, растерянно глядя на него. Он отложил книгу с языком цветов, которую листал до этого, и плавно встал, направляясь ко мне. Остановился настолько близко, что у меня возникло искушение положить руки ему на грудь. Не для того, чтобы оттолкнуть, а чтобы еще раз коснуться и напомнить себе, что наша близость не приснилась. Тень смотрел сверху вниз, и по его лицу ничего нельзя было прочитать. У меня же вообще мыслей не было. Все заготовленные слова оказались сметены его присутствием. Осталось лишь ожидание дальнейших действий лорда. Я столько раз ошибался насчет направление твоих мыслей, что сейчас и предполагать не буду. Показывай, что надумала. Нарушил он молчание и положил мне пальцы на виски. Не так, как раньше, а беря в ладони мое лицо, отчего я запрокинула голову и подавила в себе иррациональное желание закрыть глаза, потянуться в ожидании поцелуя. Ничего не надумывала. Ничего? Мужская бровь скептически изогнулась. «Ничего. Пускать в свои мысли категорически не хотелось, и я была решительно настроена ограничиться разговором. Мы смотрели друг на друга, не отрывая взглядов, и через несколько ударов сердца казалось, что он меня поцелует. Но нет». Убрав ладони, лорд Хейдис отошел и, бросив взгляд на книгу, произнес. «Вижу, ты заинтересовалась языком цветов?» «Да». Я перестала стоять столбом, и прошла в комнату, стараясь вести себя непринужденно. «После того, как Кайл подарил мне лиеры я насторожно отношусь к таким подаркам и предпочитаю знать, что они означают». лиеры Он решил, что раз Харн узнал правду, то лучше нам обручиться, чтобы не был сплетен в академии. Только мой опекун не против, чтобы я и дальше ходила в мужской одежде, потому помолвка оказалась излишней. «А чей это подарок?» — указал лорд на букет от принца. — Его высочество нейтона Мы встретились случайно в библиотеке. Ты знаешь их значение? — Да. — А также того букета, что послали мне вы. Я больше не могла выносить неизвестность и ходить вокруг да около. — Вы сожалеете, что позволили себе лишнее? — Лоран, я не должен был... — начал тень и осёкся под моим взглядом. В этот момент я... Поняла, что он не настолько спокоен, каким кажется внешне. Я старше, опытнее, и не имел права терять контроль и позволять зайти всему настолько далеко. Такое чувство, что говорил он это в первую очередь себе, а не мне. Щиты я выставила мгновенно. А чего я ждала? Не предложение же. Я была не невинна, чтобы обвинять его в совращении, Зря он чувствует за собой вину. «Произошедшее просто останется между нами. Я вас не виню и ни о чем не жалею». Пересилила себя и набралась смелости ему это сказать. Лорд Хейдис споткнулся на очередной фразе и пронзил меня напряженным взглядом. «Не жалеешь?» «Кажется, кое-кто был поражен моими признаниями. Спасибо, что показали, как это может быть без боли и принуждения». — с трудом произнесла я. — Думаю, имей я возможность говорить. Никогда бы не осмелилась сказать такое вслух. Лоран. Тень шагнул ближе, и его руки легли мне на плечи. Несмотря на прикосновение я понимала, что это все. Между нами пропасть не только в положении, в возрасте, но и в жизненных устремлениях. Он не желает детей, семьи, и пусть я — пока о таких вещах всерьез не задумывалась, но не смогу быть с мужчиной, который не видит этого со мной. — Почему ваша мать не поехала с супругом, а оставила вас ему? — спросила я. Тень вздрогнул, как будто я ударила его и убрал руки. — Лоран, я не желаю обсуждать эпизоды далекого прошлого. Тебя это не касается, — холодно ответил он. — Простите, вы правы. Не стала настаивать я... — отвела глаза. — Почему ты об этом спрашиваешь? Покажи свои мысли. Его пальцы легли мне на виски. Вот только я лишь сильнее укрепила щиты, закрываясь. Не имеет значения. Мы все выяснили? Или вы хотели еще о чем-то поговорить? Лорд Хейдис посмотрел испытывающим взглядом, прежде чем задать вопрос. — Ты хочешь, чтобы мы были вместе? Это он мне так Любовницей предлагает быть, не могла понять я, ведь на предложение руки и сердца что-то мало похоже. Я не могу быть с человеком, который не пускает меня в свою жизнь и не видит своего будущего со мной, через силу ответила ему. Вы не будете удерживать меня и уйдете в сторону, как только его величество решит, как использовать меня в политических играх. Я говорила без вызова. Лишь констатировала факты. Неизвестно, что ждет меня в будущем. Последнюю золотую сирену могут отдать как для ритуала жертвоприношения, чтобы вернуть священные источники и силу кланам, так и выдать замуж с выгодой для государства. Так вот, к чему был этот вопрос? Он все еще касался моего лица и, с сожалением погладив виски, отстранился. Лоран. Мое детство — это не та тема, которую я желал бы обсуждать с кем-либо. Что же касается моих планов на будущее, в них нет места ни для супруги, ни для детей. Теперь о тебе. Ты — последняя представительница своего клана. Одно известие о твоем существовании принесет сумятицу и хаос на острова Сирен. Твой будущий супруг — должен быть готов справиться с этим, разобраться в хитросплетениях чужих интриг и защитить от всех, желающих тебя убить. Считаешь, что способна сама найти такого? Вот тень и подтвердил, что мужа мне найдут. Я скривилась от такой перспективы и стало горько, что именно он мне об этом говорит. Лоран. «Относительная свобода у тебя есть лишь сейчас, пока ты учишься и тебе решать, как ею воспользоваться». Я уловила намек в последних словах, но для себя уже все решила. «Не хочу быть вещью, которую передают из рук в руки. Как он может предлагать быть с ним, а потом сам же будет одобрять мне супруга? Уходите!» Тень все понял, но даже не шевельнулся. «Нам...» «Нужно обсудить еще несколько вопросов», — сдержанно произнес он, как будто ничего не произошло. «Не сейчас. Уходите», — уже потребовала я. Разочарование и обида колокотали во мне, и я боялась, что никакие щиты не удержат моих эмоций. В данный момент я видеть его не могла, а он продолжал стоять и смотреть. «Уйдите!» Гушевавшие эмоции помогли сконцентрировать ментальный приказ — и я хлестнула им лорда. Тот канал связи, по которому я тянулась к нему, зовя на помощь, сейчас послужил для того, чтобы оттолкнуть. Лорд Хейдис покачнулся, как будто получил физический удар, и в его глазах я увидела удивление. «Как прикажете, Ваше Величество!» Склонился он в придворном поклоне и, резко развернувшись, покинул комнату. Его последние слова были пощечены. «Кто я? Королева без королевства?» последняя представительница золотого клана, который уничтожили свои же? Мне нет места среди сирен. Да я и сама не хочу иметь ничего общего с теми, кто предал моих родных. Я не желаю быть пешкой политических игр, слишком много желающих меня использовать, сделав марионеткой или убить. Лучше было бы не знать, кто я такая. Так оставались хоть какие-то иллюзии на спокойную жизнь. Теперь я понимала, что ее у меня никогда не будет. Слез не было, но я металась по комнате, чувствуя себя в клетке и не находя места. Я не выйду замуж по указке. Это не обсуждается, но даже сбежать я не могла. Тень всегда отследит меня по браслету. Будущее виделось в мрачном свете, и я не находила выхода. Одно понимала ясно. Я не буду торопиться с окончанием академии. Больше никто не заставит меня сдавать предметы экстерном. Какой смысл спешить приближать свою незавидную судьбу? А если решение о браке примет за меня Харн? Он же мой опекун и может от моего имени подписать все бумаги. Страшно подумать. Но как бы ни получилось мне к своему совершеннолетию оказаться официально замужем? Я так накрутила себя, что нервы были на пределе. Вызвала колокольчиком Гасса и попросила узнать, в академии ли Харн? Брейд хоть и удивился, прочитав мою записку, но без лишних вопросов исчез. Вскоре вернулся, хотя мне показалось, что прошла целая вечность. «Он у себя, но уже лег отдыхать», — сообщил Гасс. «Ждать до утра я не могла. А вдруг король уже сейчас убеждал его в необходимости моего брака? Может, и глупо, но мне необходимо было выяснить все сейчас. Лоран, уже поздно, не стоит идти в таком виде». Пытался остановить меня Газ, но, не слушая его, выскочила из комнаты. Я в пижаме и халате. Если вспомнить, Харн меня и не в таком еще виде видел. Без стука я вошла в его дверь. Защита пропустила. Гостиная была погружена в темноту, но я уверенно пересекла ее и, громко постучавшись, вошла в спальню принца. Я не думала о приличиях и не все же им ко мне врываться. «Лоран», — удивленно произнес Харн, — садясь на постели и запустил светлячок, освещая спальню. В углу комнаты появился Брейд. По движению головы принц приказал ему уйти. Лишь на миг он отвлекся на слугу и тут же вернулся взглядом ко мне. Его глаза расширились, когда я приблизилась к кровати и села. Харн был обнажен до пояса, и в другое время я бы не знала, куда девать глаза от смущения. Но в данный момент меня это не заботило. Взяв его руку, которая лежала на одеяле, написала «Дай слово, что не дашь согласия на мой брак». Харн тряхнул головой, прогоняя остатки сна и растерянно переспросил «Лоран, какой брак?» Он выглядел по-настоящему изумлённым. Значит, эту тему они не поднимали. Но это меня не успокоило. Я последняя золотая сирена. Твой отец может отдать меня кому угодно. «Лоран, медленнее», — остановил Харн, накрыв мою ладонь своей, кивнув, начала заново. «Я — последняя золотая сирена. Твой отец может отдать меня кому угодно, а ты, как опекун, вправе подписать за меня договор о браке. Дай слово, что не сделаешь этого». «С чего ты взяла?» «Дай слово», — повторила я. «Клянусь», — пообещал Харн и тут же обеспокоенно спросил. «Лоран». Что случилось? Даже если отец прикажет тебе, не унималась я. Даже тогда, — клятвенно пообещал он, — я поверила, понимая, что он единственный, кто оградит меня от воли короля. Харн спорил с отцом из-за меня и раньше, и он способен ему не подчиниться. Лоран, что произошло? Что тебя так напугало? Прости, стало страшно, — написала я. Подняв на него глаза и увидев в них заботу и беспокойство, И я расклеилась. Слезы градом побежали из глаз. Если бы еще и он начал говорить мне об интересах государства, Лоран Харн со стоном притянул меня к себе, и я уткнулась в его грудь, рыдая, выплескивая все напряжение и разочарование, что скопились в душе. «Ты же ледяная!» — воскликнул он и начал укутывать меня в одеяло, затащив на кровать. Очень быстро я оказалась в теплом коконе и лежащей на его груди. Сам он полусидел, откинувшись на подушке. Никогда не думала, что во мне столько слез. Ничего не могла поделать с обидой. Все мои предположения оказались верны. И я не нужна лорду Хейдису. И даже согласись я быть с ним, он бы все равно ушел в сторону, передавая меня в руки выбранного королем супруга. Было больно. Но я понимала, что поступила правильно, отказавшись от продолжения отношений. Лучше вообще свести все общение к минимуму и постараться со своими неприятностями справляться самой, схлипывая. Дала себе обещание, что больше не буду звать его на помощь. Я была благодарна Харну за то, что дал мне возможность выплакаться. Ничего не говоря, он просто держал меня и гладил по голове, успокаивая. Как илани когда мы были детьми, и я сбивала коленки. Пригревшись на руках своего опекуна, я чувствовала себя в безопасности, как со старшим братом, которого у меня никогда не было. И он и вел себя так же. Всегда готов выслушать, защитить, но мог быть строгим и требовательным. «Лоран, что ты себе надумала? Какой брак?» — заговорил Харн, видя, что я немного успокоилась. «Запомни, и если что, ты просто обязана выйти замуж за меня». Я вскинулась от таких слов и забарахталась, пытаясь выпутаться из одеяла и посмотреть ему в глаза. «Лежи уже!» Он прижал мою голову к себе и продолжил разглагольствовать. «Как честная девушка. Ты просто обязана это сделать, посуди сама. Ночью в моей спальне, не одетом видела. В кровати побывала. Ты меня скомпрометировала». Харн настолько забавно все это перечислял, что мне стало смешно, И я попыталась ткнуть его локтем в бок, чтобы не увлекался. Но через одеяло между нами это было сложно сделать. Он преувеличенно громко охнул, рассуждая о своей погубленной репутации. Я предприняла еще одну попытку выбраться из одеяла. Но принц крепко сжал меня, не давая свободы. «Никуда тебя не пущу, пока не согреешься», — уже серьезно произнес он. И я затихла, сдувая с лица упавшие волосы. Руки мои были под одеялом, и их удерживал Харн. Он тут же ослабил захват, когда я перестала вырываться. Его болтовня отвлекла меня, и я успокоилась. Подумала, с одной стороны, и хорошо, что принц узнал, что я девушка. Не страшно расклеиться в его присутствии. Не то чтобы я собиралась бегать к нему плакаться, но после срыва не было мучительно стыдно за проявленную слабость. «Не бойся, я тебя никому не отдам», — пообещал Харн, а я лишь грустно улыбнулась понимая, насколько это нереально. Мы вместе, пока учимся, стоит ему завершить учебу, как появятся дела и обязанности. Я больше не буду прилагать усилий, чтобы закончить академию вместе с ним, и наши пути по неволе разойдутся. Главное, чтобы он сдержал слово и не выдал меня замуж, пока я под его опекой. Потом же неприятно это признавать, Но уже сейчас мне нужно думать, в какую сторону направиться при побеге и как заставить тень снять меня его защиту. Насколько я поняла, пока я учусь, опасаться нечего. Но и это не факт. До совершеннолетия я под опекой Харна. А после его браслета на мне уже не будет, и нужно придумать, как отказаться от браслета тени. Лорд Надел его на меня, так как принца переносила ко мне при опасности. Но сейчас эта причина устранена. Память подсунула воспоминания, при каких обстоятельствах тень снял с моей руки свой браслет. Что ж, если будет нужно, я пойду на это. Строя коварные планы, я и не заметила, как задремала.